Ты прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелый подучий, я душой стал, как желтый скелет. Было время, когда из предместья я мечтал по-мальчишески в дым, что я буду богат и известен, и что всеми я буду любим. Да, богат я, богат с излишком. Был цилиндр, а теперь его нет. Лишь осталась одна манишка С модной парой избитых штиблет. Известность моя не хуже. От Москвы по парижскую рвань Мое имя наводит ужас, Как заборная громкая брань. И любовь, незабавное ль дело, Ты целуешь, а губы, как жесть, Знаю, чувство моё перезрело, а твоё не сумеет расцвесть. Мне пока горевать ещё рано, но а есть ли есть грусть, не беда. Золотей твоих кос по курганам молодая шумит лебеда. Я хотел бы опять в ту местность, то подшум молодой лебеды утонуть навсегда в ней неизвестность и мечтать по мальчишески в дым но мечтать о другом о новом непонятном земле и траве что не выразить сердцу словом что не знает назвать человек